Глава шестнадцатая. Здравствуйте, товарищ Репейс. Не скрывая радости, произнес Архип Архипович. Здравствуйте, товарищ Лесарев Архип Архипович. Очень рад вас видеть у нас. Очень хорошо, что вы пожаловали. Помните наш разговор. Я говорил вам, что мы обязательно увидимся. Не менее эмоциональным поприветствовал Архип Архиповича, товарищ Репейс. Конечно, помню. И я как раз по поводу нашей с вами встречи, сказал Архип Архиповича. «Интересно, я ожидал, чувствовал, что ваше появление у нас здесь не случайно. Говорите, не томите душу», — произнес Репейс. «Товарищ Репейс, я вчера видел ворец господина Плохиша и знаю, где он находится и кто сейчас является его обладателем». Товарищ Репейс хотел обнять Архипа Архиповича, но сдержался, поскольку они находились на открытом месте. «Продолжайте, вы не представляете, какие хорошие новости вы принесли нам!» — произнес Репейс. «Ворец Плохиша находится у Рыжебородова, и он, кстати, работает здесь!» — произнес Архип Архипович. «А этот!» — процедил сквозь зубы товарищи Фимозе. «Старый приятель!» — добавил товарищ Репейс. Только сейчас до Архипа Архиповича дошла страшная мысль, и он краснел по мере ее проникновения в голову. Он точно видел варец, но не видел его содержимого, а без него варец — это просто коробочка и не более того. — Что с вами, Архип Архипович? — спросил товарищ Репейс, заметив, как изменилось лицо Архипа Архиповича. — Старый идиот, как я мог провалиться мне на этом месте? — высказался Архип Архипович. Все трое его слушающих товарищей переглянулись, ожидая продолжения. «Я же не видел, внутри ли договор плохиша, я поспешил!» Архип Архипович опустил голову вниз. «Нужно просто проверить», — уверенно произнес товарищ Эфимози. «Ничего не нужно проверять, посмотри вокруг себя», — с торжеством в голосе произнес лепейс После его слов все оглянулись по сторонам. Вокруг была полностью изменившаяся обстановка. «Договор на месте и все остальное тоже». произнес четкую саттисфакцию товарищ репейс глаза архипа архиповича наслаждались происходивших и он отбросил всякие сомнения облегченно вздохнул договор плохиша на месте нужно немедленно найти нашего старого знакомца с рыжей бородой привести его в кабинет для разговора а затем отправиться к нему на так называемую квартиру для изъятия ворца распорядился репейс архип архипович Ты не знаешь, знает ли этот тип о том, что попало к нему, спросил Николай Тимофеевич. Думаю, что подобный недоумок не может знать таких вещей, уверенно ответил Архип Архипович. Вы напрасно его недооцениваете, Архип Архипович, этот субъект хорошо нам знаком. Еще по поводу отнятой у него коровы, хитрый уживый халявщик и приспособленец высшей марки, пояснил Репейс. «Так вы знаете его?» – удивился Архип Архипович. «К сожалению или к счастью знаем и хорошо знаем, что он знаком с неким господином по фамилии Колокакин, который, кстати, должен вот-вот появиться здесь с комиссией из Управления Объединенной России». «Может, он его здесь и дожидается?» – взмахнул руками Архип Архипович. «Вполне может быть, но вряд ли. Ему было бы проще передать ворец». «Минуя фабрику», — вставил разумное обоснование Николай Тимофеевич. «Ты, Тимофеевич, думаешь, что он здесь варец нашел?» — спросил Репейс. «Нет, товарищи, но он нашел его среди хлама бабки Наталии, у которой снимает комнату», — сделал заявление Архип архипович «Я думаю, что это ближе к истине», — согласился с Архип Архиповичем Репейс. «Калакакин сейчас в непосредственном подчинении плохишу, но насколько тот ему что-либо доверяет?» – произнес репейс. «Таким, как Калакакин и его подружка, не нужно особо много доверять. Они сами все сделают для плохиша. Тем более они его знают, как говорится в лицо. Боятся, конечно, как черт в адам. Но выбора у них нет. Весь их прогнивший мир». «Требует подчиниться этому господину, и они это прекрасно понимают», – сделал заключение товарищ Ефимози. После этих слов в кармане товарища Репейса зазвонил телефон. Он отошел на пару шагов в сторону, и через несколько секунд его товарищи услышали. «Приехали?» «Ладно, понял».